Глава 36. Как-то ночью Фили приземлился в одном из незнакомых дворов на Васильевском острове. Маша решила посмотреть там необычный дом на 21-й линии, дом 8А. Это был прекрасный особняк, праздничный и светлый с витражными окнами. Вот витражи-то Маша и захотела рассмотреть подробнее. Пока она глазела на окна, дракон охранял ее, и вдруг, опустив глаза, Маша увидела какой-то амулет на развязавшейся веревочке. Ей стало интересно, и она подняла его, чтобы разглядеть получше. Это был амулет из темно-красного в черную крапинку камня, на котором было вырезано изображение глаза в треугольнике с расходящимися лучами. Оно показалось Маше знакомым, хотя девушка не могла вспомнить, где она его видела. Интересно. Какие свойства дает этот амулет, подумала Маша и надела его себе на шею. С виду ничего не изменилось, и она решила поносить необычный магический предмет какое-то время. Вряд ли он причинит ей вред. Вернувшись домой, она вдруг вспомнила. Точь-в-точь точь такие изображения она видела не где-нибудь, а на Казанском соборе. Возможно, это был религиозный символ, например, глаз Бога но точно Маша не знала и решила отпроситься у генеральши, чтобы вечером сходить в императорскую публичную библиотеку. Она показала свой амулет старенькому библиотекарю и спросила. «Здравствуйте, я ищу книги про этот символ. Вы не могли бы мне помочь?» Библиотекарь долго задумчиво глядел на амулет и, наконец, сказал. «Я знаю, что это. На вашем амулете изображен масонский символ». «Вы знаете, кто такие масоны?» эм, «Вроде бы это какое-то тайное общество», — Не смело сказала Маша. «Вот именно, что тайные. Они не делятся знаниями о себе, но в книге «Война и мир» Льва Николаевича Толстого есть упоминание о масонах. Надеюсь, вам это поможет. А насчет амулета...» «Кажется, он притягивает к себе богатство и славу». Маша читала Толстого только в школе и подумала, как нелегко будет найти информацию о масонах в этой эпопее. Так что она решила просто перечитать эту замечательную книгу, хотя на это еще нужно было найти время. В другой раз, когда она прочитала уже половину книги Толстого, она увидела символ масонов на большой печатке, кольцо с ней было надето на палец какого-то приятеля Владимира, заглянувшего вместе с ним в гости к генеральше. Приятеля звали Кирилл Михайлович Вяземский, и он тоже заметил амулет у няни, пришедший в гостиную позову зову генеральше. Кирилл Михайлович был князем, не особо богатым, но родовитым. Он подозвал Машу и в полголоса осведомился какую из лож она входит? Маша растерялась и ответила так. Я не принадлежу ни одной из лож, но ищу такую возможность. Хотя в то время масонами были богатые и влиятельные люди в основном, Кирилл Михайлович, услышав о Маше много хорошего, решил поспособствовать принятию ее в свою масонскую ложу и пообещал ей замолвить за нее словечко. При этом девушек принимали неохотно но для некоторых делали исключение. «Интересно, а этот князь умеет колдовать?» — подумала Маша. Прошло достаточно времени, прежде чем Маше пришло письмо от князя Кирилла Михайловича. Оно гласило, что Маше необходимо явиться вечером 16 июня на заседание масонской ложи, где будет решаться вопрос о ее принятии в масоны. Маша волновалась. Она что только не вообразила себе про это общество. А вдруг они там приносят жертвы? Кто знает, какие у них ритуалы посвящения? Что от нее потребуется, интересно? И правда ли, что все масоны умеют колдовать, или это только ее фантазия? В намеченный день Маша одела свое единственное выходное платье, которое ей подарила генеральша. Оно было светло-зеленое, с зеленым поясом и длинными рукавами. Платье было сделано из крашеного льна, и в нем было приятно. Маша заплела косу с зеленой лентой, и отправилась по адресу, указанному в письме. Невский проспект, 17, Строгановский дворец. Маша хорошо знала это здание. Розовый дворец в стиле барокко всегда привлекал ее взгляд. Она слышала, что внутри там богатое убранство, и невесть какие красоты. Как хорошо, что теперь она сможет увидеть все своими глазами. Дворец вблизи был еще прекраснее, чем издалека. Он поражал своей пышностью. Фасады его были украшены великолепными статуями и лепниной, а вид с набережной мойки был самым вдохновляющим. В общем, дворец этот был просто грандиозный и находился в самом центре города. Поэтому Маша даже немного оробела. Она спросила дворецкого, куда ей идти, и он повел ее анфиладой комнат. Машу более всего поразили не картины и изящная мебель, а расписанный потолок с прекрасными фигурами, яркими цветами и гармоничными композициями. Он придавал какое-то особое очарование интерьерам. Наконец, они дошли до зала, и Маша предстала перед группой мужчин где-то около 30 человек. Они смотрели на нее внимательно, изучая. Один из них стал задавать ей самые разные вопросы, больше философского характера, «В чем смысл твоей жизни?» Маша сделала большую паузу, обдумывая ответ. Ей вообще раньше не приходило в голову, что у жизни должен быть определенный смысл. «Я хочу создавать выдающиеся скульптуры в этом смысл моей жизни», — ответила, наконец, она. «Важно ли для тебя служение ближнему?» — задал ей следующий вопрос человек, который даже не представился. «Да». «Я сейчас работаю няней и занимаюсь служением ближним». «Что вас вдохновляет?» «Любовь и приключения». Тут Маша ответила почти сразу. «Умеешь ли ты колдовать?» «Время замедляется для меня, если люди, животные или ценности рядом в опасности. Мне дается возможность спасти их». Маша отвечала на вопросы взволнованно, но твердо. Сердце ее сильно билось, и дыхание было глубоким. Вопросов было много но время пролетело незаметно. Наконец мужчины стали совещаться, а ее отправили в соседнюю комнату. Она рассеянно разглядывала ее великолепное убранство, когда ее позвали обратно и сказали, что она принята в ложу, но не может быть масоном, потому что она женщина. И велели хранить все в строгой тайне. У масонов, как поняла Маша, было много всяческих ритуалов и символов. Но ей не это было важно, ее влекли масонские идеалы, то, чем следовало наполнить свою жизнь, благотворительность, духовность и просвещение. Но сейчас ей прежде всего необходимо было учиться самой, как стать полезным членом общества. Маша была под большим впечатлением от этого дня и ощущала в своем сердце какое-то особое спокойствие и гордость. Она никому не сказала, что случилось в этот день, даже Ансельму но теперь она имела полное право носить масонский амулет.